Вечер поляна костры. Иван пьян потерял перчатки. яичницу ихницу из сорока яиц круто посолил сахаром. Последний тост за очаровательных дам. Пете, Наденьку, Аделаиду, Мардарьевну, За всех женщин. А что, если бы не было женщин на свете? Ух, в пулю, в лоб, в петля. Тогда и нас не было бы. Женщина живет чувством. Мужчина умом. А что вы что красивее, ум или чувство? Чувство, чувство, чувство, как сольная, вскрикивает черноволосая Кетти. Вино ей ударило в голову. Она пьет с Игорем Борзятниковым на «ты», при всех целуется. без бис, бис, бис, горько. с визгом падает в объятия молодого офицера в казацких усах. О да, о да, с ревнивым отчаянием, через губу захмелевший мистер Кук и сердито вздыхает. Толстя Кусачев кряхтит, пробует сладкую яичницу и тоже плюется. Иван, болван, подай сюда самый люча, э, самый люча! Но облепленный комарами Иван, раскинув руки и ноги, крепко спит под кустом. И вы стали бы расстреливать живых людей? Похохатывая, облизывает губки Наденька. Вот так и... Ну, либо по народу пиф-паф. — Пиф-паф, так бы и пухнул, — пучил глаза лежащие на спине штаб капитану Сачок. Ерзая толстым задом и пятками по луговине, он росомахой подъелозился к Наденьке. — Человек двадцать-тридцать срезать, пиф-паф, и конец крамоле! — Прохрипел штабс-капитан и левой рукой нежно обвил талию Наденьки. — Ой, грех, ой, грех! Передернулись с мягкие ребрышки Наденьки. Она отстранила потную руку штабс-капитана. Очень даже сильно боюсь щекотки, шалун какой. А расстреливать грех. Грех в орех, оправдание наверх. Ничего не поделаешь, присягай спив-пав, и штаб капитан, влепив поцелуй в бородавочку Наденьки шепчет пройдемтесь в отдаление вон туда. Ну что ж, пройдемтесь. А зачем же? Ну, просто так, просто так. Ой, грех, какие вот толстые, правые и Аделаида Мардарьевна грустно запела прекрасным контральто цыганскую песню, муж вторил ей баритоном, песню пела с надрывом, с тоской. У Кэти дрогнули губы, а сердце запрыгало. Ей вспомнила спокойная мать, шумевшая юность, одинокий покинутый ею отец, ей стало жаль своей жизни. Кук скривил рот, посморкался и глупо, пуская ртом пузыри, хныкал, как маленький. «Бальцужьте вам!» «Русска, гранд, спасибо!» Пьяный, он забывал все языки, даже свой отечественный, и трубка погасла, и нет сил раскурить ее, нет табаку, а песня все грустнее, все печальнее, с отчаянной болью. И Кэти снова в обнимку с поручиком. вам идиот, которым место мой лошадь, а домой!» Мистер Кук вскочил, злобно, как бешеный, разнял объятия к и Игоря, заорал, тряся кулаками. «Кто со мной? Лисо на лицо ты впав! Бокса, бокса! Будем кросить морда! Киты, до досвидань! Ты совсем-совсем дрянь!» И пятками взад, потом в бок, потом в кривь, потом в кость, занырил в тайгу, ударяя стоплечом, то спиной ососны. Упал и промямлил. «Продолжайте, пожалуйста. Моя очень-очень любит слушать цыганска. Очень редко, но иногда...» Захмелевшая Кэтья испуганно провела по щекам холодными пальцами, черные глаза широко открыты, она не понимала, что с нею. Она отчужденно на всех смотрела, она делала над собой страшные усилия очнуться, но все каменело в ней, ей стало жутко. С визгом, с пугающим хохотом она упала Игорю Базятникову на колени и закричала «Я не понимаю, я пьяная, фу, какая гадость, зачем, зачем?». Взбодренный присутствием штыков и жандармской силы Прохор Петрович, подобно магниту, стал как арканами подтягивать на свою судьбу роковые события. Впрочем, события эти рождались в жизни самостейно. Возвращался из тела Медведева со своей молодой женой Петр Данилович Громов, старик. Анна Иннокентьевна, беременная от Прохора, ехала в трагическом душевном состоянии. Придет время, и Петр Данилович, столкнувшись нос к носу с Прохором, ударит его в сердце внезапным появлением своим. Придет время, и Анна Иннокентьевна объявит мужу, что рожденный ею сын не сын ему, а внук,